4 апреля 1990 года съемочная группа Екатеринбургской, Свердловской киностудии начала работу над полнометражным документальным фильмом «Бердяев». В один из первых же дней автор сценария и режиссер спросил меня, как консультанта фильма, кого из православного духовенства можно попросить сказать несколько слов об отношении мыслителя к церкви. «Про Александра Мене». В ближайшее воскресенье студийный Рафик приехал в новую деревню. Там был отснят небольшой эпизод, в котором батюшка говорит, стоя перед храмом. А через несколько дней у создателей фильма родилась неожиданная мысль — пригласить отца Александра быть ведущим всей картины. Он согласился. Так началась его последняя большая работа в кинематографе, оставшаяся незавершенной. Осенью мы предполагали озвучивать фильм, батюшка должен был начитать несколько закадровых текстов, а также затонировать эпизоды, в которых на его голос наложились посторонние шумы. Предполагалось также, что после монтажа возникнет необходимость доснять один-два эпизода с отцом Александром. Может быть, и фильм тогда получился бы не таким безнадежно серым, и не было бы обидно, что драгоценное время последних месяцев жизни отца Александра потрачено на работу, которую едва ли кто-нибудь будет смотреть. Летний световой день позволял выезжать на объекты даже в вечернее время, после лекции отца Александра, если они заканчивались не слишком поздно. В рочный час машина подавалась к дверям клуба, института, дворца культуры, в которых выступал батюшка. Но иногда мы приезжали за ним в новую деревню. Из таких поездок мне особенно запомнилась одна. Протоиерей был в хорошем настроении, шутил, Смеялся и замечательно рассказывал. «Слышал я от одного репатрианта, что однажды случилось с Бердяевым, когда он сидел на Лубянке. Николай Александрович разговорился с сохранявшим его чекистом, видимо, деревенским парнем. Долго они беседовали, до глубокой ночи. Вдруг часы бьют полночь, а у Бердяева возьми да и случись приступ нервного тика». Нет, вы представьте только. Темная ночь. Дрожащий свет коптилки озаряет мрачные своды, и десятки реквизированных ГПУ-часов начинают отбивать 12 ударов. Да еще атмосфера подогрета мистической беседой. Арестованный неожиданно широко открывает рот и высовывает язык. Есть и чего прийти в ужас. Марианна Вехова Написав повесть о детстве «Бумажные маки», я первым делом принесла ее отцу Александру, а он переезжал из одного помещения в церковном домике в другое, он был завален бумагами, рукописями и мою папку с маками потерял. Как виноват он на меня смотрел, как просил простить его. Я сказала, чтобы он не переживал, у меня сохранились черновики, и я все восстановлю». Принялась за работу и переделала весь текст. Я была рада, что он потерял прежний вариант, который я теперь считала никуда не годным, за исключением некоторых фрагментов. Принесла отцу новый вариант и сказала, что рада, что он не читал потерянную рукопись, что утрата ее была к благу. Он прочел бумажные маки и так отрецензировал. Но ну, Марианна, да, Марианна». Это он сказал мне в залитом летнем солнцем церковном дворе, пробегая мимо меня, окруженный бегущими вместе с ним людьми и осаждаемой теми, кто хотел с ним перемолвиться словом. Он остановился, и все люди куда-то вдруг делись. Он положил мне руки на плечи и сказал те слова, что я привела выше, с ударением сказал, с чувством. Я не успела рот открыть, чтобы ответить, да и не знала, что отвечать. И он умчался. Михаил Завалов Он любил слова апостола Павла «для всех сделать всем» и не докучал религиозными разговорами тем, кто пришел к нему поговорить о, скажем, житейских проблемах или о философии. Когда ко мне приходит новый человек, мне практически все равно, о чем с ним говорить, <хоть>, хоть о собачках. Наверное, потому что человек для него был священен независимо от темы. Не раз он собирал всех приходских медиков, чтобы обсудить конкретные рабочие проблемы в свете Евангелия. Одну из таких встреч он начал с вопроса, где в Евангелии медики могут найти прообраз своей деятельности? Дождавшись ответа, милосердный самарянин, он сказал, «Но самарянину было бы куда сложнее, если бы раненых был не один», А, скажем, десять, а это похоже на нашу ситуацию. Священник Михаил Залесский Летом 1978 года наша семья снимала дачу по Ярославской дороге. В ближайшее после переезда воскресенье я впервые вошел в Сретенскую церковь. К тому времени я прочел две книги отца Александра «Истоки религии» и «Сын человеческий». Впечатление от службы и особенно проповеди оказалось не меньшим, чем от прочитанных книг. У меня было к отцу Александру несколько вопросов, но тогда я так и не решился поговорить с ним. Неожиданно обстоятельства сложились так благоприятно, что нашей семье удалось снять дачу в часе ходьбы от новой деревни. С переездом на дачу начались мои регулярные посещения Сретенской церкви. Это было лето 1984 года, я никогда его не забуду. Книга «Истоки религии» показала мне возможность богопознания через современную науку. После прочтения этой книги я начал много размышлять о сопоставимости данных современной астрофизики со священной историей. Результаты своих размышлений я решил оформить в виде двух небольших рукописных заметок. На исповеди я признался отцу Александру в дерзком намерении показать ему свои заметки. К великому моему удивлению, он тут же согласился, ровным счетом ничего обо мне не зная. При следующей беседе я довольно подробно рассказал ему о себе. Я был поражен внимательностью и обаянием отца Александра. До сих пор не могу понять, как ему удавалось быть для всех всем. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. Накануне праздника Казанской иконы Божией Матери я принес рукописи. Отец Александр попросил меня подождать его после службы. Помню, что он очень спешил. За ним приехал молодой человек на красных жигулях. — А, на колесах. Очень хорошо, — сказал ему бодрым голосом отец Александр. По пути к машине он подошел ко мне, на ходу вынул из моих рук папку с рукописями, а она мгновенно исчезла в чреве его огромного портфеля. Благословив меня, он быстро сел в «Жигули» и уехал. В ближайшее воскресенье после обедней со страхом подходил я к кресту, хотя, зная, как занят отец Александр, ни на минуту не сомневался, что он не притронулся к моим рукописям. Ведь прошло всего три-четыре дня. Каково же было мое удивление, когда я услышал его слова. «Прочитал. Что-то в этом есть. Задержитесь, после треп поговорим». Молебен, панихида, отпевание. Отец Александр служил один. И, несмотря на это, даже не пообедав, сразу после службы подошел ко мне. Мы ходили вокруг храма. Он быстро и очень четко отвечал на мои вопросы. Узнав, что я инженер, он несколько ироничный, как-то разочарованно протянул. «А, вы технарь!» Меня мучил вопрос, продолжать ли мне заниматься религиозной тематикой в ущерб моей основной работе. Отец Александр сказал «Занимайтесь, занимайтесь, пока светлая голова». И, благословив меня, добавил «Это не страшно, что вы не сможете работать с максимальной отдачей, ведь ваша работа не связана с жизнью людей». Отец Александр заметил, что богословие, как и любая наука, имеет много разных направлений, и что его область — это общее и историческое богословие. — Область ваших интересов, — сказал мне отец Александр, — можно отнести к символическому богословию, но оно практически не разработано. Он вдруг повернулся в сторону деревьев, растущих справа от церкви, и как-то поэтично своим прекрасным голосом произнес. — Я уверен, что в каждый листочек творец вложил какой-то свой особый знак, свою печать. Солнце, зелень. Белая ряса и неземная красота отца Александра до сих пор стоят у меня перед глазами. А сказанная им фраза дала мне первый импульс для осмысления мистического смысла спиральной структуры, характерной для большинства биологических молекул. Отец Александр сделал мне несколько замечаний по форме изложения. Например, посоветовал не писать слишком категорично, а чаще пользоваться вопросительной формой типа Они говорит ли это о том-то и о том-то? Так, по его мнению, работа будет лучше восприниматься читателями. В дальнейшем я часто пользовался этими рекомендациями.